Чёртовы дети. В моей квартире поселилась нечисть сразу, как мама оказалась в больнице. У моей мамы случился удар. Она сама это так назвала. Я сидел в своей комнате, смотрел ролики с прохождениями игр на ютубе, чтобы хоть как-то себя развлечь. Мне было скучно. Я и представить не мог, что это последние минуты моей привычной жизни. Я был в наушниках, но услышал маму. «Вов, помоги! Я падаю!» В ее крике было столько ужаса и паники, что я ни секунды не думая сорвал наушники, отбросил телефон и кубрем полетел на кухню. Я успел подхватить маму под руки, но не смог удержать. Она всегда была крупной женщиной, а я кожа до кости. Мама повалилась на меня спиной, и мы вместе рухнули на пол. Отбив себе крестец, я все же смягчил ее падение. Но лучше от этого не стало. Я пытался понять, что произошло, спрашивал маму, почему ей стало плохо. А она так невнятно бубнила, что я ничего не разобрал, кроме «у меня удар». Мама не могла подняться, не могла четко произносить слова, не могла пошевелить правой рукой, правая часть ее лица тоже не двигалась. Только в больнице мне объяснили, что удар – это инсульт, кровоизлияние в мозг. Вся правая часть тела моей мамы была парализована. Но меня заверили, все это лечится, все поправимо. Когда мама оказалась в палате и успокоилась, она тоже попросила меня не пугаться, сказала, что с ней уже и раньше такое случалось до моего рождения, причем не один раз. Но как я мог не волноваться, когда она даже это говорила, едва шевеля губами? Приходилось напрягать все свое внимание, чтобы понимать ее. Мама осталась в больнице, а я вернулся в пустую квартиру. Мне предстояло пожить одному какое-то время. Я не был этим сильно огорчен. В конце концов, я уже не ребенок и могу о себе позаботиться. Но с того вечера в доме все пошло наперекосяк. В квартире без мамы погибли все цветы в горшках. Я удивился. Неужели эти растения настолько прихотливы, что поникли всего за сутки? Что я сделал не так? Перестарался с поливом? Лимонное дерево на полу в гостиной засохло, а большая часть листьев осыпалась. Цветок на подоконнике, что вот-вот мог зацвести, погиб. Его вытянутый белый бутон поник а широкие листья побурели и свесились. Когда я подметал под лимонным деревом, то загреб носовок и мертвого паука. «День смерти», – подумал я, поняв, что в нашей квартире не осталось ничего живого, кроме меня. И откуда это взялось в моей голове? Сразу стало тоскливо, и грудь сдавила от плохого предчувствия. Но день смерти был еще не так страшен, как следующий за ним день воскрешения. Я обозначил его так, заметив утром, что мертвый бутон раскрылся. Его лепестки уже были коричневые и сухие наполовину. Не думал, что мертвые цветы распускаются. Мне показалось это жутким. Я позвонил маме в больницу, узнать, как ее дела. Она еле пролепетала в трубу, что все хорошо, но на выписку еще рано. Я пообещал, что навещу ее вечером после универа. Увы, в тот день меня не пустили. Часы посещения закончились. Я вернулся домой в понуром настроении. Хотел приготовить ужин, чтобы сделать себе хоть что-то приятное. Достал из холодильника лоток с курицей, собирался ее запечь. А она дернулась у меня в руке. Что я видел? Безголовая, выпотрошенная и ощипанная тушка двигалась под пленкой. У нее подергивались крылышки, шевелились лапки. Охваченный ужасом, я отбросил эту гадость. Упав на пол, лоток начал нервно метаться, словно мертвая птица билась в панике. Желтая подложка подпрыгивала над полом, тушка влажно шлепала по кафелю, скрипела пластиковая пленка. Моя рука сама схватила табуретку, и я несколько раз силой ударил по этой мерзости. Куски пенопласта и бескровной тушки валялись по всей кухне. Больше ничего не дергалось и не шевелилось. Да и как могло! Это же было мертвое! И даже не очень свежее мясо. Есть расхотелось. Я поставил ноутбук рядом с кроватью и включил обзор игры на любимом канале. Глупые шутки, дурковатые интонации и смех этого летсплейщика обычно поднимали настроение. Но тогда я просто включил видео на фоне, чтобы не чувствовать одиночество. Мне было трудно отделаться от мысли, что дом наполнен незримым, но осязаемым кошмаром. По спине пробегали мурашки. Я проспал всего пару часов. Ночью громко хлопнула входная дверь. Я резко сел в кровати. Думал, приснилось, но в прихожей послышались шаги. Кто-то тяжело топал по коврику. "Мам?" позвал я. А кто еще это мог быть? Мы всегда жили вдвоем. Ключи от квартиры были только у меня и у неё. Я понимал, Вряд ли мама уже поправилась и выписалась из больницы посреди ночи. Но кто еще это мог быть? В комнате было темно и тихо. Ноутбук давно разрядился и погас. Кто-то прошел мимо моей двери. Трудно было даже вдохнуть. Скрипнула дверь в ванную комнату. Сойдя с ковра, тяжелые шаги превратились в цокот, как от железных набоек или, может быть, копыт? В ванной открыли воду. Зашумел душ, послышался плеск, будто кто-то встал под струи. Этот кто-то вздыхал настолько тяжело, что было слышно через стены и закрытую дверь. Я сидел в кровати и не мог пошевелиться. Страх крепко сковал тело. Звуки смолкли. Шум воды, дыхание растаяли в тишине. Больше никто не топал копытами в ванной. А я так и просидел без сна до утра. Думал, если пошевелюсь, случится что-то страшное. Мне было плохо, я не выспался, но все равно решил пойти в университет, чтобы не оставаться дома. Перед выходом я украдкой заглянул в ванную комнату. Там воняло зверьем, а слив был забит черной шерстью. Сопоставляя все, что я слышал и видел, я представил себе рогатого черта. Он приходил ко мне в квартиру ночью, мылся в моей ванной, как у себя дома. Что-то разладилось с тех пор, как мама оказалась в больнице. Казалось, только она своим присутствием оберегала наше жилище от тёмной силы. Но только она ушла, и тут поселилась нечисть. Или мама оказалась в больнице по вине чёрта? Я прогулял пары, чтобы навестить маму. Надеялся увидеть, что ей лучше. Хотел пожаловаться, как мне трудно одному. Но она была в прежнем состоянии. Правая часть тела все еще не двигалась, речь невнятная, как с набитым ртом, настроение подавленное. Возможно, мама с первого дня не верила в выздоровление, а теперь у нее не осталось сил внушать надежду мне. Мама извинялась, что оставила меня и что больше не может обо мне заботиться. Можно подумать, все это случилось из-за ее ошибки. Я устыдился, что собирался жаловаться и наоборот сказал, что дома все в порядке. Я справляюсь. И скоро она будет здорова и вернется домой. Мы поменялись местами. Теперь я уверенно говорил то, во что сам не верил. По дороге домой я проходил мимо храма и подумал, что неплохо было бы закупиться чем-нибудь в церковной лавке. В нашей семье никогда не чтили религиозных ритуалов. Мы даже куличей на Пасху не пекли, и не ели крашеных яиц. Я не был крещен, но суеверно подумал, что чертей можно изгнать какими-нибудь обрядами. Я купил в лавке несколько свечей, пару икон наугад, не разбирался в них, и еще пузырек святой воды. Хотел опрыскать в доме углы. Бабка из церковной лавки сложила мои покупки в пакет и сказала «Дай тебе Бог здоровья!» Дома меня ждал погром. В прихожей валялись куртки, всюду была раскидана обувь, а из маминой комнаты доносился топот, детские визги и заливистый смех. Беспорядок привел меня в ярость и, забыв про старах, я ринулся в комнату. Я распахнул дверь и мимо меня пронеслась пара мелких деток. В комнате, где они играли, был полный ковардак, там были сорваны шторы вместе с карнизом, содержимое шкафа валялось на полу, а кровать измята, будто на ней прыгали. Убегая в прихожую, детки оглянулись на меня. Это были девочка и мальчик, похожие друг на друга, как две капли, двойняшки. Оба с одинаковыми короткими стрижками, только мальчик в рубашке и штанах, а девочка в платье. «Скоро он будет с нами играть», – сказал мальчик своей сестре. «Я знаю, я знаю, я знаю», – весело кричала девочка. Они выбежали в прихожую, и их голоса сразу стихли. Детки исчезли. а погром после них остался. Я стоял не жив, ни мертв. Черт поселился у меня в квартире, да еще привел с собой бесят. Мне хотелось немедленно выкурить, вытравить нечисть. Но в пакете, что я принес, вместо свечей оказались сухие птичьи косточки, вместо иконок две затертые игральные карты «Шестерка» и «Семерка пик». А жидкость в пузырьке воняла собачьей мочой. Эта бабка-лавочница так надо мной пошутила, Или все это проделки чертей? У меня дрожали руки, дергался глаз. Нечисть надо мной издевалась. Я бы ушел из дома, да некуда. Приходилось терпеть происходящее. Когда я был на кухне, то слышал в комнатах детские голоса. По ночам в коридоре раздавался стук копыт. Я вычитал и заучил молитву. Но, повторяя ее вслух перед сном, слышал из-за двери грубый раскатистый смех. «Ха-ха-ха!» и я подавился словами. Меня одолело отчаяние. А вдруг против нечисти не существует никаких средств? Никакие молитвы и обряды не работают, а их придумали только для утешения, чтобы люди верили, будто есть способ справиться с бесами. Но на них нету права. Я варил себе овощной суп. Давно не покупал и не ел никакого мяса. Боялся, что оно зашевелится. Стоял у плиты, помешивал свою похлебку, и вдруг услышал за спиной голос мальчишки. «Зачем ты варишь нашего брата?» Я обернулся. За мной стояли эти мелкие двойняшки, злобно улыбались. «Сгиньте!» – крикнул я. «Зачем ты варишь нашего брата?» Теперь это спросила девочка. Я машинально заглянул в кастрюлю и увидел, как над водой сплыла спинка и косматый затылок младенца. Гадские близнецы рассмеялись. Я взвыл даже не от страха, а от отчаяния. У меня больше не было сил терпеть это. Я перестал наводить порядок в квартире и жил среди раскиданных вещей. Стоило убраться, и мне сразу устраивали погром. В отличие от бесят, черт мне на глаза не показывался, но я постоянно чувствовал в квартире его присутствие. Слышал его звериное дыхание, находил всюду клочки черной шерсти, грязные отпечатки копыт на коврах. Моя жизнь превратилась в кошмар. Мама лежала в больнице вторую неделю. Я старался навещать ее каждый день, но часто заставал ее спящей. Она не хотела просыпаться даже для того, чтобы увидеть меня. Мама словно сбегала от реальности в сон, чтобы не терпеть свое состояние в парализованном теле. Но когда я в очередной раз пришел, она не спала и, кажется, ждала моего прихода. «Вова, возьми стул, садись рядом». Мама сказала это более-менее гладко, и я обрадовался, подумав, что ей становится лучше. Но потом она добавила, что собирается исповедоваться мне и попрощаться. «Мама, ты не умираешь, все будет хорошо». Я сжимал ее здоровую руку, мне даже думать об этом не хотелось. «Сын, ты меня послушай, мне надо тебе рассказать». Было заметно, что мама очень старалась обладеть онемевшим ртом, вкладывала усилия в каждое слово. «Я скоро умру, и ты будешь жить сам. Меня заберут сегодня ночью. Ты послушай про мои грехи, какой ценой я на земле держалась». Я плакал, зажмурив глаза. Не хотел ничего слышать. «Первый удар у меня был еще в молодости. Я была, как ты», – рассказывала мать. «Лежала два месяца врачи ничего не могли сделать отец ко мне даже священника водил чтобы он учил меня молиться я молилась день и ночь плакала и все напрасно я тогда в злобе крикнула батюшке что если бог мне не помогает то пусть поможет черт этот перепугался моих слов и ушел а я на следующее утро встала с постели как ничего со мной не было и стала жить как раньше у меня был жених я забеременела а он сбежал и так одной было тяжело а у меня еще и двойня родилась какая двойня мама не понимал я один ребенок у тебя это я сын твой слушай не перебивай меня заворчала мать двойня у меня родилась андрюша иясмина мне с ними было трудно денег не хватало Летом в пионерских лагерях посуду мыла, там копейки платили, но я работала, чтобы хоть сумку еды с кухни детям принести. А они росли, хулиганили. жить я не было. На работе чан отмываю, а руки дрожат. Вдруг чувствую, что мне в голову ударило, как тогда, и ноги подкашиваются. Пока я падала, как целую жизнь прожила. Все вокруг потемнело, падаю в пропасть. Слышу страшный голос. Он мне говорит, пришло время возвращать долги. А я падаю, падаю вниз в темноте и кричу, отпусти, что хочешь сделаю, отпусти только. Думала, либо я умру, либо меня опять паралич хватит. Ни того, ни другого мне не хотелось. Голос этот спрашивает, что взамен отдашь? Я ответила, детей не пожалею. Так и сказала. Я ведь их не любила и не хотела никогда. Отец мой уговорил рожать, а сам никогда с ними не помогал. Я пообещала своих детей и упала на пол. Ко мне сбежались, все засуетились, а я сама поднялась и чувствовала себя здоровой, даже не ушиблась. Только мне было ясно, что двойняшек моих скоро не будет. Знала, с кем договорилась. Андрюшу и Ясмину машина переехала прямо во дворе. Так я сразу за два своих удара расплатилась, их жизнями. Я слушал все это и чувствовал, как холодеют мои пальцы в руке матери. А она все говорила и говорила. Несколько лет я смогла пожить свободно, а потом со мной опять случился удар. И пока я падала, мне голос на ухо сказал, «Отдашь, младенца!» Я сразу ответила, «Отдам!» Так я опять спаслась от паралича. Никакого младенца у меня тогда не было, но я настолько боялась снова оказаться прикованной к постели, что решила заделать ребенка с первым встречным. Я от сына прямо в роддоме отказалась, даже в руки его ни разу не взяла, знала, что ему не жить. «Вовка, я в чем тебе каюсь? Я же и тебя родила, чтобы в следующий раз тобой перед чертом расплатиться». «Но столько лет прошло, ты вырос у меня». Я когда на кухне стояла, мне голос на ухо сказал, мальчишку, то есть тебя, а я сказала, не отдам. Мне он тогда злобно рыкнул, 10 дней думай. Вот я и свалилась с параличом. И что тут думать? Жить мне уже некуда, сегодня десятый день. Сегодня он придет про тебя спрашивать. Мои дети тоже приходили, ждут, когда я дам ответ. Но я тобой не пожертвую. Ты живи. Меня не помни. Сам живи. Понял? Это было последнее, что сказала мать, обращаясь ко мне. Потом она уставилась в потолок и стала повторять. Не отдам. Не отдам. Не отдам. Я рыдал, уткнувшись лицом ей в руку. Прибежала медсестра, попросила меня уйти в сторону. Мама хрипела и задыхалась. Такой я ее запомнил. Санитары выкатили койку из палаты. Скоро мне сообщили, что ее не стало. У меня была только мать и никого больше. Редко, когда люди теряют родителей 18 лет. Мне не повезло. После похорон матери разгул нечисти в моей квартире закончился. Они забрали ее и ушли. Я понемногу стал наводить в квартире порядок. Выбросил погибшие цветы, повесил шторы на место. Складывая вещи в комнате матери, я случайно нашел в шкафу запрятанную фотографию. На ней были двойняшки – мальчик и девочка с короткими стрижками. Мои погибшие – брат и сестра, о которых я ничего не знал и считал бесятами. Может, они теперь и есть бесята? За маму я не молюсь и не хожу в церковь ставить свечи. Не верю, что в этом есть смысл.